Сороковое — Что делать из этого будешь? — спросил Тит. — Доспехи, конечно. — Какие? — Кирасы. — М-м-м. — Да не беспокойся, Тит. Не собираюсь я вас мучить, заставляя делать цельные кирасы. — А какие тогда? — Из полос. — Склепываем вместе на четыре-пять клепок. Только нужно понизу такую юбку из одной полосы сделать. Рус быстро из куска глины вылепил небольшую фигурку того, что ему нужно. Зачем? Чтобы основной вес пришелся на бедра. Тит, п о н я т л и в кивнул. Сам в свое время походил в походы и прекрасно помнил, как было тяжело для спины таскать на себе доспехи. Будь то кольчуга, чешуя, ламинар или ламелляр. Даже нынешние керасы основную нагрузку накладывают на позвоночный столб. Что людей, конечно, здоровее совсем не делает, особенно при ударных воздействиях во время скачки, когда тяжесть доспеха возрастает в разы. Тут и нервы защемляет, тут и межпозвонковая грыжа, смещение дисков. А это беда с ногами, как минимум. А как максимум и говорить не хочется. Оно ему надо. Так что он решил основную нагрузку переложить на тазобедренную часть тела. Правда, придется специальный поддоспешник сшить, но это не проблема. На плечи, если что, и положить, то лишь защиту шеи, ну и верхней части груди и спины, шириной с ладонь. Все. Из бересты и веток за пару дней сделали полноразмерный макет того, что хотел в итоге получить р у з И Тит, покивав головой на результат, сказал, что это будет несложно. Одна проблема — коррозия. Даже если сначала хорошо заворонить доспех, то в местах соприкосновения пластин, а главное клепок, даже если для клепок использовать хорошее железо, а то и вовсе бронзу, все равно начнется процесс ржавления. Но тут уж ничего не поделаешь. Пару лет прослужит, а потом, если ничего более подходящего не найду, края пластин с ржавчиной сточим и сделаем из бронзы декоративную накладку. с помощью которой исцепим пластины между собой, так, чтобы они между собой при этом не соприкасались. — А чего сразу так не сделать? — спросил один из сыновей Тита. — Хм, действительно, — почесал голову Рус. — Давайте сделаем так, чтобы потом не переделывать. Можно даже какую-нибудь руническую надпись сделать. — Сделаем. Шлем Рус тоже решил сделать новый. и также из полос, скрепленных через бронзовый переходник. Все делалось п о л и к а л а м в угоду максимальной унификации деталей. Получилось что-то похожее на римский, только затыльник в виде ракового хвоста, как у польских гусар шестнадцатого века. Поручи, поножи, тут ничего особенного. Из своей кольчуги рус решил сделать юбку, а излишек отдать Эльмере, ведь ей, как и славяну, также должны были сделать доспех благопо комплекции он был схож с русом а в перспективе даже обещал сильно его обойти в общем весь в отца пошел брат же пусть юбку себе делает из своего чешуйчатого доспеха а сестре не и з ч е г о в итоге все получилось выше всяких похвал брутально и где то даже фэнтезийно дружинники что остались в городище только восхищенно ц о к а л и видя такую красоту «И вы такое же получите», — говорил им Рус. Тит для Эльмеры Кирасу сделал слегка анатомической, изрядно ей польстив, примерно так на размер. В общем, фигура у нее довольно мальчуковая, хорошо, если двоечка есть. «Ничего, вырасту ты шо, не горюй», — смеялся Тит, глядя на смущен н о злую девушку, когда пришло время первой примерки, и вскрылась эта неоговоренная ранее деталь. «Старый ты пень!» — ворчала Эльмера. «Волоса седые, а все туда же!» На это кузнец только заржал еще жизнерадостнее. Тот еще шутник оказался. Но переделывать не стали. Действительно, вдруг вырастет еще. Ей ведь всего ничего. Потом тесно будет. Осталось придумать, что делать хрупким ломом, потому как в таком виде он годился в лучшем случае на наконечники. Но пятнадцать килограмм переводить на наконечники откровенно душила жаба, в первую очередь самого Тита, ведь рус уговорился с ним так, что в плату кузнецу, помимо открытого секрета получения стали из руды, идет все, что останется после изготовления трех доспехов, комплекта вооружения, состоящего из меча, кинжала и топора, пяти метательных ножей, умбона на щит, трех наконечников для копий, десяти наконечников для метательных дротиков, а также по сто наконечников для стрел. В итоге на три комплекта доспехов и вооружения ушло в общей сложности 65 килограмм. Из них чуть больше пяти кило бронзы. В общем, остался этот самый ломкий лом. И что мне с ним делать? Могу посоветовать один вариант. Да. Ничего не гарантирую, но если у тебя еще остался железный лом, то можно сделать следующим образом. Отковываешь полосы из этой стали и своего железа в пропорции один к двум. То есть одна доля этого лома и две доли своего железа. Проковываешь и свариваешь между собой. После чего начинаешь ковать. Складывать пополам и снова ковать. И так множество раз. Сколько? «Ну, сделай полсотни сложений», — неуверенно пожал Ру с плечами. «А лучше сотню. Тут вроде как чем больше, тем лучше». Так-то он слышал, что японцы свои катаны по нескольку сотен, если не тысяч раз складывают. Но не знал, правда это или брехня. Так что решил, что максимум сотня сложений. Это более чем достаточно. Сколько там в итоге тысяч слоев получится?» Можно скручивать заготовку и тоже ковать, и так несколько раз. В любом случае ничего не теряешь, кроме своего труда, точнее труда рабов, и топлива. Не получится, так что ж, сделаешь ножи, наконечники для копий и стрел». «Хм...» — Тит пристально посмотрел на Руса, что-то решая для себя. «Хорошо, Финист, попробую». «Попробовал. И таки получилось». По крайней мере, мечи не ломались, что от них и требовалось. А какой рисунок проступил? Мечи эти раскупили в лед, вернувшиеся из похода вожди. Благо, трофеев взяли, и было чем платить. Правда, существовала немаленькая опасность, что мечи начнут расслаиваться. Но тут покупатели сразу предупредили, что за клинками нужно тщательно смотреть, чтобы они всегда были смазаны. и не подвергались длительному водному воздействию. «Не нужна еще эта руда!» С лихорадочным блеском в глазах шептал Тит, заработавший на этих мечах целое состояние. И теперь перед ним, что называется, сверкало небо в алмазах. Ведь такие клинки с руками оторвут ромеи, и заплатят они в разы больше вождей. Тем более, что местный рынок уже насыщен дорогим эксклюзивом. Будет, но чуть позже. Под конец Рус заказал два подшипниковых кольца, примерно 10-сантиметрового диаметра, с цилиндрическими подшипниками. Сделали из черной бронзы, что в небольших количествах нашлась в запасах Кагана, и была Русом честно выкуплена. А ведь пришлось еще компенсировать стоимость зеркала и прочей мелочи, что была изъята из запасников Кагана. внутреннее и внеше н кольца с у ш к а м и креплениями а также собственно подшипники были сделаны из этой черной бронзы а внутреннее кольцо в котором катались подшипники из обычной оловянной работа несложная тем более что рус снова все изготовил из глины и зачем тебе эта штука поинтересовался тд для станочка одного какого секрет да не нужен он тебе